Глава 11. Иваныч, мы не договорили. Проводив взглядом удаляющегося командира, вернулся к прерванному из-за его вмешательства разговору Баренков. Я так и не понял, ты дашь взрывчатку или нет? Серег? десятый раз повторяю, вы точно спалитесь с этой рыбалкой, а заодно и меня с Тимофеечем под монастырь подведете. Да когда такое было? Возмутился лейтенант, тряхнув выбившимся из-под сдвинутой на затылок фуражки каштановым чубом. Согласен, пока еще не был, но вполне могло произойти, усмехнулся в густые усы Ермиш. Если хочешь, расскажу один весьма интересный случай. Он опустил пригревшуюся на руках собаку в траву и бросил ей кусок сахара, который Герта поймал еще в воздухе. Ну, давай, расскажи. Хорошо. Когда в конце апреля майор Кочергин вместе с комдивом уехал на несколько дней в Москву, кто уговорил меня дать ему бантам на несколько часов, обещая вернуться до наступления темноты? «Допустим, я», — ответил, немного смутившись Буренков. Но «Машина нам тогда была нужна для очень важного дела». «Ага, с Петькой, таким же, как ты, обормотом девчонок катать». «Не девчонок, а сан инструкторов. И мы не катались, а совершали регак. Ээ Ну это забыл, как называется. Рекогностировку, подсказал старшина. Точно, и я сам и…» обрадовался Буренков. Серега, не делай из меня идиота. Во-первых, ты прекрасно знаешь, что рекогностировку проводят как минимум старшие командиры, но не лейтенанты и уж никак не в двадцати километрах от линии фронта, можно сказать, в нашем глубоком тылу. Во-вторых, милый мой, я склерозный не страдаю и прекрасно помню, как ты сам, когда забирал машину, говорил, что обещал этих инструкторов соседнюю дивизию отвезти, а туда ехать совершенно в другую сторону. Да, мы просто сбились с дороги. Естественно, и застряли в каком-то болоте, посадив машину на брюх. Как это Петр был за рулем, а не я. Да и с Бантамом ничего не случилось. Я видел, он на следующий день стоял в том самом месте, где Артем Тимофеевич его и оставил. Чистенький, красивый. А не подскажешь, каким образом практически намертво завязший в грязи автомобиль вернулся и на то самое место?» Прищурился старшина. «Если честно, не знаю», – тихо ответил Сергей. «Наверное, приехал». «Приехал», – захохотал Ермишин. «Ну ты даешь». Спасибо, хоть не соврал, что это вы с Петькой на собственных хребтах принесли. Полтора месяца прошло, а вы ни раз даже не поинтересовались, кто пригнал назад автомобиль и как. Иваныч, на следующий день ты на нас так орал, что мы не то что говорить, заикнуться на эту тему просто боялись. И вообще, попытался контратаковать Сергей, подумаешь, застряли, с кем не бывает. Между прочим, мы с Петром два часа в раскачку пытались вытолкнуть этот автомобиль, стоя по колено в грязи. Просто сил не хватило. Стоп, прервал Бренко старшина. Вы об толкали автомобиль, а кто же тогда сидел за рулем? Кто-то из девчонок, в смысле сан инструкторов. я не помню. Обалдеть, сплеснул руками Ермишин. И как машину-то не угробили, а болтусы? Ладно, Иваныч, не злись. Сергей хитро взглянул на сдвинувшую брови старшину. Мы давно все осознали, раскаялись. Лучше расскажи, как удалось, без бантам бантам на место вернусь. Вот так бы сразу, а то спорить со мной, вздумал автогонщик. Хорошо, слушай, не перебивай, моментально успокоившись, ухмыльнулся Ермишин и закурил. Значит, долго его ждал в тот вечер, переживал, нервничал. Потом прилег на минут, кто меня и сморил». А часа за три до рассвета проснулся от женского смеха, громкого такого веселого. Да, и думаю, посмотрю, кто это по ночам развлекается. Вышел на свежий воздух, вроде никого. Потом пригляделся и вижу. Около нашей полуторки стоят две какие-то смутно знакомые по очертаниям фигуры. Дальше ты немного знаешь, но я повторю, чтобы повествование не ломать. Итак, подошел я поближе, а это оказывается вы с Петькой. Грязный, замерзший и насквозь промокший. Дрожите все. Скреп я вас в охапку и спать потащил. Вы легли и сразу захрапели, как паровозы. Я вас еще шинелями накрыл, чтобы согрелись. А ко мне сон не идет, хоть тресни. Все ворочался, ворочался, а так до утра и не заснул. Спасибо тебе, Иванович, за забот. Абсолютно серьезно произнес Буренков, тоже доставая папирос. Да не за что. Отмахнул старшина. Так на чем я остановился? Что с утра заснуть не мог? Сергей чиркнул спичкой, прикурил и сделал глубокую затяжку. Точно. Беспокоило меня что-то, тревожило. Короче, решил я прогуляться. Иду, значит, курю, по сторонам гляжу. Солнышко уже взошло, птички поют хорошо. И тут до меня дошло. Вы же на машине уезжали, а вернулись, скорее всего, пешком. Потому как легкового автомобиля я рядом нигде не видел. Я бегом к дому, в котором Артем Тимофеевич жил. Смотрю, нет бантам, только следы от протекторов на земле, где он обычно стоял. Хорошие следы, четкие. Запомнил я их и бросился назад, а по пути встретил своего земляка Витьку. Он-то мне и рассказал, что был в карауле и видел, как вы ночью вчетвером в расположение возвращались и даже показал, откуда вы шли. Уговорил я его лишнего не болтать, ему угостил и дальше погнал. Короче, прибежал обратно, закинул в кузов полуторки килопат трос, а Алика Бодрего взял, и поехали мы искать командирский бантам. Благо, что направление было известно. По дороге несколько раз видели отпечатки его колес, а километров через десять, глядим, вот и он стоит, родимый. В общем, откопали мы с Аликом машину, подцепили тросом и вытащили. Затем погнали к речке, от грязи отмыли, скорее домой. Я впереди на бантами, Алик в полуторке следом. Когда в батальон вернулись, я поставил автомобиль на место, будто он и не уезжал никуда. Вот, собственно, и все. А чего же вы тогда с Бодрюем столько времени молчали, как партизаны? Уж нам-то надо было рассказать, только спокойно. А ты сразу кричать тогда начал. Альку говорить на эту тему я запретил. Сам потом хотел выбрать время провести беседу профилактическую. Закрутился, из головы все и вылетело. Иваныч, получается мы с Петром теперь твои должники? Ты, Серега, слово забудь, нахмурился Старшина. И чтобы больше подобного я никогда не слышал. Просто имею в виду, хоть я это... Тогда уже говорил, но скажу еще раз, вам крупно повезло, что начальство ничего не узнало, ведь и под трибунал загреметь можно. Кстати, немецких диверсантов тоже пока еще никто не отменял. Нарвались бы на них и каюк. Все ты правильно говоришь, Иваныч, согласно кивнул головой Буренков. В общем, в общем, ребята, динамит я вам не дам, сказал, как отрезал Ермишин. Хотите порыбачить, смастерите удочки, и командира предупредить не забудьте. Старшина выбросила стевшую папиросу и посмотрел на лежащую у его ног Гертруда. Пойдем, развед собак, спать пора. Да и Тимофеевич, не неботь, тебя уже заждался. Дворняга радостно гавкнула и, виляя хвостом, побежала по тропинке в сторону домов. Ермишин с Буренковым последовали за ней. Зайдя в свою избу, они застали Каминского и Бодрева за очень важным делом. Один стриг другого. Алик неподвижно сидел на табуретке посередине комнаты и смотрел прямо перед собой. Грудь и плечи красноармейца были накрыты простыней. Рядом стоял Петр с расческой и ножницами в руках и любовался результатами своего труда. Судя по длине волос на голове у Бодрева, процедура подошла к концу. «Не знал, что у нас есть цирюльник» воскликнул Буренков, удивленно. Что ж ты раньше молчал, Петруха? Таланта друзей скрывал. Нехорошо. Я всего лишь тренируюсь, смутился Каминский. Раньше только машинка немного стриг, а сейчас вот решил ножницами попробовать. Он несколько раз провел расчески по голове товарища, элегантным движением сдернул с него, просто не отошел в сторонку, словно предлагая оценить выполненную прическу. Отлично получилось, без тени иронии заметил Ермиш. Виски аккуратный, кантик задровный. ровный. Вообще здорово смотрится. Петр, ты прирожденный прихмахер. Спасибо, Павел Иванович. Каминский даже покраснел от удовольствия. Между прочим, Павел Иванович категорически отказался выделить нам для рыбалки динамит. Тут же вылил ложку дегтя в бочку меда Сергей. Так же, товарищ коснормейцы, хватайте лопаты, идите копать червяков. Бойцы расстроенно посмотрели на старшину. В их глазах ясно читалось глубокое разочарование. «У нас Настей нет», — после некоторой паузы произнес Альберт задумчиво. «Конечно, грузил и поплавок сообразим, из чего сделать. Вместо лески нить капроновую возьмем, да и крючок из проволоки можно загнуть. Но ведь это все равно будет не то, как не старайся». «Ребята!» — громко воскликнул Каминский, заставив от остальных вздрогнуть от неожиданности. Не нужны нам ни крючки, ни поплавки. На чердаке настоящая сеть висит. Просто я забыл вам про нее сказать. О, так это совсем другое дело. Потирая руки, обрадовался Буренков. Значит, червяки лопата отменяются. Иваныч, готовь муку. Не понял, удивился Рмиш. Рыбу завтра жарить будем. Муке обваляем и вперед. Ты сначала ее налови, рыбак, ухмыльнулся старшина. «За это, Павел Иванович, можете не беспокоиться. Как известно, дело мастер боится», — засмеялся Сергей и посмотрел на Каминского, все еще державшего ножницы в руке. «Петр, убери свое холодное оружие и достань с чердака сеть. А я пока смотаюсь к товарищу майору насчет завтрашней рыбалки, договорюсь». Несмотря на кажущуюся безалаберность, лейтенант Буренков к запланированному утро мероприятию отнесся весьма ответственно получив от майора кочергина разрешение вместе с бойцами съездить порыбачить он на обратном пути сделал крюк и заглянул к разведчикам из рота управления танковой бригады от которых вышел примерно через полчаса с брезентовым свертком под мышкой и небольшим деревянным ящиком в руках и направился к сараю, где стояли трофейные мотоциклы открыв тяжеленный амбарный замок благо ключ был с собой сергей проник внутрь и запихнул свою поклажу в коляску одного из мотоциклов Накрыв сверху чехлом. Удовлетворенно хмыкнув, лейтенант вышел на улицу и повесил замок на место, не забыв повернуть в нем ключ на два оборота. Когда Буренков вернулся, все уже спали. Чтобы никого не разбудить, он включил карманный фонарик и, расстелив на столе подробную карту местности, принялся внимательно ее изучать. Уснул лейтенант около полуночи, а перед рассветом был уже на ногах. Растолкав друзей, Сергей дал им пятнадцать минут на сборы, а сам, повесив на шею бинокль, сунул под мышку свернутую сеть и отправился в гараж. Вскоре подтянулись и красноармейцы с топорами и вещмешками в руках. Выкатив из сарая мотоцикла, разведчики заняли свои места и отправились на рыбалку. Впереди, сидя в гордом одиночестве и не оглядываясь, ехал лейтенант Буренков. За ним в кельваторе двигался мотоцикл, управляемый Петром Каминским. Бодрев расположился за спиной товарища. Через три четверти часа разведчики достигли подвесного моста, перекинутого через реку, и остановились. Красноармейцы срубили две тонкие березки, приспособили их по краям сети в качестве вертикальных жердей и растянули снасть под некоторым углом, наискосок переградив реку ниже по течению. Причем, по указанию Буренкова выбрали для этого места где в сторону от основного русла уходила протока шириной не более двух метров. Пока бойцы не недумевали, зачем было криво ставить сеть, лейтенант кинул воду, напоминающую консервную банку пробковый поплавок, также найденный Каминским на чердаке, и стал за ним наблюдать, перемещаясь следом по берегу. Карманный буек, как шутку назвал его Сергей, быстро достиг невода и уперся в него, поскольку диаметр пробки был значительно больше, чем размеры ячеек. Затем, вину истечению и законам физики, поплавок заскользил вдоль сети и попал в боковую протоку, где его и достал из воды улыбающийся Буренков. «Пошли, сейчас все поймете», – произнес он, проходя мимо с удивлением наблюдавших за ним Бодарева и Каминского, и направился в сторону мотоциклов. Приглянувшись, красноармейцы двинулись следом. Продолжая улыбаться, Сергей подошел к своему БМВ, отбросил в сторону кусок брезента и достал из недр коляски немецкий легкий 50-миллиметровый миномет. Ничего себе, прошептал Альберт, толкнув Петра локтем в бок. Ну, у лейтенанта дает. А вот теперь начинается рыбалка, возвестил Буренков, поставив миномет на землю и повернулся к изумленным разведчикам. боеприпас, ребята! Ящик в коляске. Только осторожней, не уронить. Там очень чувствительный взрыватель. Пока выполнялось его распоряжение, лейтенант с помощью бинокля внимательно изучил окрестность, убедившись, что вокруг все тихо, Сергей присел на корточки возле миномета и установил угол вертикальной наводки более 80 градусов. Затем открыл принесенный бойцами ящик, взял в руки мину. И уже не попросил, а приказал командирским голосом. «Так, парни, быстро отошли на десять метров и залегли, считая до трех». Бодрю с Каминским устремились прочь и на счет два уже скрылись за бугром. «Огонь!» – прошептал боренков вставив мину в канал ствола и, разжав пальцы, молниеносно отпрыгнул в сторону. Раздался громкий хлопок выстрела, а через несколько секунд над рекой поднялся кустой фонтан воды. Не теряя времени, Сергей произвел еще два выстрела. Все мины легли точно в цель. «Разведка, подъем!» – закричал лейтенант. «У нас несколько минут на уборку урожая, иначе спалимся». Подбежавшие красноармейцы схватили заготовленные мешки и бросились собирать всплывающую оглушенную рыбу, гонимую течением протоки. протоке. Баренков тем временем замотал миномет брезент и убрал тяжелый сверток вместе с пустым ящиком в коляску, накрыв все это специальным чехлом. А затем присоединился к друзьям. Набив щуками, плотвой, окунями несколько мешков и достав из воды сеть, разведчики погрузились на мотоциклы и направились в обратный путь. На подъезде к селу Баренков затормозил, подождал, когда мотоцикл Каминского становится рядом и сказал «Парни, про миномет никому ни слова. Мы ловили рыбы сетью и точка». И взрывов тоже никаких не слышали. Вы сейчас езжайте домой и определитесь с Иванычем, куда одеть улов. Нам-то столько не нужно. Я думаю, рыбу следует отдать поварам, ну и себе немного оставить. В общем, сами разберетесь. «А куда ты, Серега?» – просил Петр. Как и Ермишин с Кочергиным, Буренков с Каминским тоже были ровесниками и в отсутствие посторонних обращались друг к другу на «ты». А я пока верну миномет человеку, который мне его дал. Ребят, никто не будет возражать, если я отвезу ему немножко рыбы. Обижаешь, — улыбнулся Петр, протягивая лейтенанта полный мешок. Кстати, а твой человек сам не проболтается? Обижаешь, — Предразнил Каминского лейтенант. Вообще-то это мой кореш, до войны в соседних домах жили. А чего ж ты сразу к нему не обратился? Знал же наверняка, что Иваныч взрывчатку не даст. Да я прошлым вечером заглянул на удачу к разведчикам из танковой бригады. Есть там парочка знакомых. И с ним нос к носу столкнулся. Сам не ожидал такого поворота. Ладно, парни, поконим. Резко свернул разговор Сергей. Потом трепаться будем. Он сел за руль, газанул и поехал в сторону села. Спустя минуту и второй мотоцикл проследовал в том же направлении.